Глава девятнадцатая. Две Аллы. Мила попрощалась с ними и побежала наверх, к своему классу. И у самой двери столкнулась с Алисой и Юлькой. «Ой!» — Мила уставилась на Алису дикими глазами, прижалась к стенке и ждала, пока она пройдет в класс. «Что с ней?» — спросила Юлька. «Она смотрела на нас, как на привидения. Не знаю, — сказала Алиса. — У меня все в порядке». И туфли на ту ногу — все в порядке. И у тебя тоже. Чем-то Рудкевич напуганно. Мила поспешила на свое место, ни на кого не глядя и не слыша, как ребята, окружив Алису, шумно вспоминали вчерашний день. Боря Мессерер подарил ей новый портрет — Алиса в шахматной короне. Портрет был не похож, но все очень смеялись. «Где Фима?» — спросила Алиса, оглядываясь. Уже прозвенел звонок. Вот-вот должна была войти Алла Сергеевна, а Фимы не было. С ума сойти, испугалась Юлька. А вдруг они до него добрались? «Мила, ты не видела Фиму Королева?» «Нет», — сказала Мила, — листая учебник. Но ее глаза ничего не видели. Она ждала, что вот-вот откроется дверь и войдут доктор Иванова и директор больницы, из которой сбежала опасная Алиса. «Алиса?» — спросил Коля Садовский через весь класс. «У тебя есть знакомый толстяк? А что? Ты где его видел?» Мила Рудкевич услышала и замерла. Неужели этот Садовский подслушал? «Ты где его видел?» — повторила Алиса. «Я его отшил», — сказал Коля. «Запутал, как Иван Сусанин поляков в лесу». Дверь в класс медленно распахнулась. «Они», — подумала Мила, — «сейчас начнется». «Но это всего-навсего Фима Королев». «Смертельный номер!» — закричал он, бросаясь к учительскому столу. «Впервые на экране!» «Фима-то с ума сошел!» — крикнула Катя Михайлова. «Сейчас Алла придет!» «Не придет!» — сказал Фима. «Она в коридоре на первом этаже с каким-то толстяком разговаривает. В нашем распоряжении пять минут. Прошу внимания!» Фима открыл портфель и вытащил обалделого котенка. «Внимание!» — продолжал Фима. «Вы видите перед собой суперкошку по имени Алиса. Она умеет считать до ста». И тут вошла Алла Сергеевна. Учительница остановилась у доски, не замечая Фиму, который ловил котенка, убежавшего под стол. «Это шестой класс Б?» — спросила Алла Сергеевна. Словно это не она почти каждый день приходила сюда. Но ничего удивительного в этом вопросе не было. Как только Мила Рудкевич провела пиратов в школу, Они поспешили к учительской и встали за углом, наблюдая за учителями. Когда Алла оттуда вышла, держа в руке журнал, на котором было написано 6 класс Б», весельчак У сразу же стал у нее на пути. «Одну минутку, уважаемая учительница. Я вам должен сказать два слова исключительной важности». А крыс, превратившись в Аллу, поспешил на третий этаж, и, чтобы не попасть в просаг, первым делом спросил – Это шестой класс Б? Настоящая Алла никогда бы не задала такого вопроса. Она сказала бы, Королев, немедленно прекрати это безобразие. И поэтому класс был просто поражен таким странным вопросом. Алиса сразу поняла, что дело неладно. Пригнулась, спрятала лицо. А Коля Садовский, умевший шутить не вовремя, громко сказал, «Нет, это второй класс А». друг Ко всеобщему удивлению Алла Сергеевна сказала, «Не может быть! Ты опять лжешь, мальчик!» Чтобы Алла так сказала о Садовском, это немыслимо. Алла оглядывала класс, прямо-таки впивалась глазами в ребят. Увидев Милу Рудкевич, она спросила, «Где Алиса?» «Вон там, под партой», — сказала Мила послушно. «А!» — воскликнула Алла Сергеевна. «Значит, и он здесь!» Алла подбежала к тому столу, под которым скрылась Алиса, но при этом продолжала зыркать глазами по лицам. «Где Коля?» — спросила она у Милы. мило в ужасе зажмурилась. «Нет, этого не может быть!» Алла говорила не своим голосом, а голосом доктора Ивановой. «Ага!» — закричала Алла. «Вот ты где!» Но в этот момент за дверью раздался ужасный шум. Дверь широко распахнулась, и все увидели, как в класс рвется другая Алла Сергеевна, а ее тянет обратно в коридор очень толстый человек, съехавший на ухо шляпе и длинном черном плаще. от того человека обхватил физкультурник Эдуард Петрович. Все это было похоже на иллюстрацию к сказке о репке. «Отпустите меня!» — отбивалась Алла Сергеевна. «Это хулиганство!» «Я вам должен еще сказать!» — кричал Толстяк. «Вы меня забыли! Я ваш пропавший в детстве братишка! Вы меня качали на руках!» Эдуард Петрович, покраснев от натуги, приподнял Толстяка с пола, ведь недаром он раньше занимался вольной борьбой. Громадным усилием Эдуард оттянул назад одну из рук Толстяка и провел редкий по красоте борцовский прием. Толстяк отпустил Аллу Сергеевну, взлетел в воздух и шмякнулся носом об пол. Ура, закричали 26 зрителей из 6Б. Ура Эдуарду Петровичу, чистая победа. Тут раздался громкий стук от того, что две Аллы Сергеевны столкнулись перед доской. Обе потеряли очки и уронили классные журналы. Этого я не выдержу, воскликнула настоящая Алла и упала без чувств. Поддельная Алла перепрыгнула через неё. Пролетела четыре метра головой вперед и врезалась в живот Эдуарду Петровичу. Физкультурник не ожидал нового нападения, он потерял равновесие и сел на пол. С невероятной для женщины силой лже-алла подхватила лежавшего без движения толстяка за ноги и потянула его в коридор. Через секунду их и след простыл. Лишь слышно было, как стучит по лестничным ступенькам лысая голова толстяка. Только черная шляпа пирата, до да рукав, оторванный от его плаща, остались лежать посреди класса, напоминая о битве. Алла Сергеевна лежала в обмороке на полу, а Эдуард Петрович сидел, прислонившись к стене, и ничего не мог сообразить. Ребята опомнились первыми. Одни кинулись к Алле, приводить ее в чувство. Другие помогали встать Эдуарду Петровичу. Только Алиса в этом не принимала участия, Она подняла с полу шляпу и рука плаща весельчака У, быстро подбежала к окну и выкинула эти улики на улицу. Прошло минут пять, прежде чем все утихомирилось. Аллу отпоили водой. Эдуард Петрович встал и, покачивая головой, как ученый слон, ушел в физкультурный зал, а ребята уселись по местам. «Садитесь, дети, садитесь», — повторяла Алла слабым голосом. «Какая-то невероятная история, и я еще ничего в ней не понимаю». «Может, вам лучше отдохнуть?» — спросил Боря Мессерер. «А мы так посидим». Он из всех ситуаций хотел извлечь пользу. А польза заключалась в том, чтобы поменьше учиться и побольше рисовать свои картинки. «Нет», — сказала тверже Алла Сергеевна, — «ничего особенного не случилось. Мы разберемся потом, а сейчас начнем урок». Алиса не садилась. Она осматривала класс. Как жаль, что она спряталась под стол. А надо было бы следить, кого из Коль узнал пират. Поэтому она осматривала класс и считала. Коля Сурима здесь. Фима Королёв здесь. Коля Садовский здесь. Коля Наумов. Коля Наумова нет. Вон лежит его портфель, раскрытая тетрадь. А коли нет. Юлька, сказала Алиса. «Нет Наумова», и она бросилась к окну. «О, Боже мой!» — воскликнула Алла Сергеевна. «Селезнева, что еще?» Алиса успела увидеть, как по дорожке к воротам бежит Коля Наумов, а из школы выбегают пираты. Весельчак У в плаще с одним рукавом, за ним крыс. На глазах он сбрасывал облик Аллы и превращался в Наполеона, потому что в мундире легче было бежать, чем в юбке. «Юлька, они гонятся за ним!» — крикнула Алиса. «Я побежала! Кто? Кто за кем гонится?» — спросила Алла. «Я этого не вынесу!» Алиса распахнула окно. Никто даже ахнуть не успел. Вскочила на подоконник и прыгнула к большому дубу, который рос на школьном дворе. Ветви дуба не доставали двух-трех метров до школьного окна. На лету Алиса, как обезьяна, схватилась за толстый сук, качнулась на нем и слетела на нижнюю ветвь. Оттуда спрыгнула на землю и побежала вслед за Колей и пиратами. Все ребята видели этот смертельный номер, потому что подбежали к окнам. Алла Сергеевна тоже видела, но не до конца. К счастью для нее, она снова упала в обморок. Такое случалось с ней раньше только один раз, когда ей было двенадцать лет, и она увидела мышь. А тут, надо же, два раза за десять минут. Пока Алиса совершала свои прыжки, Девочки ахли а ребята подбадривали Алису криками. Только одна мила Рудкевич была спокойна. И когда Алиса скрылась из глаз, и девочки начали снова приводить в чувство Аллу, она громко сказала, чтобы все слышали. «Ничего удивительного. Это от ненормальности. Я с Юлечем врачом разговаривала. Ее вообще ищут, чтобы в специальную больницу вернуть». «Как тебе не стыдно?» — закричала Юлька. «Она нормальней и здоровее тебя. Я-то лучше знаю». Алла пришла в себя и сказала, «Вы уж извините, я пойду в медпункт. У меня нервы расшатались». Мила Рудкевич первая успела к ней на помощь, помогла выйти в коридор. Остальные сразу окружили Юльку. Катя Михайлова сказала, «Грибкова, немедленно расскажи нам все, что знаешь». «Я ничего не знаю», — ответила Юлька, — Она держала в руках свой портфель и сумку Алисы. «Пропустите меня, я пойду домой». «Никуда мы тебя не пустим», — сказал Фима Королев. «Я тоже кое-что знаю. Если она не расскажет, я сам расскажу». «Рассказывай, Юля», — сказал Коля Сулейма. «Ведь ребятам, наверное, надо помочь».